Загляните в труды Третимиуса или Джона Ди. В то же время остальную символику с пяти не нетрудно расшифровать. Вы, разумеется, заметили, что у левой ноги каждого ангела помещено маленькое существо ⁇ лев, орел, человек и бык. В книге Иезекииля, первая глава стихи с 5 по 13, Есть описание четырех крылатых, человекоподобных животных. У каждого четыре лица. Центральное человеческое. С правой стороны лицо льва, слева лицо тельца. А над всеми тремя орлиное. В апокалипсисе чудовища появляются вновь. И теперь это человек, лев, бык и орел с крыльями усеянными глазами. Комментаторы не сошлись во мнении относительно этих созданий. В своих толкованиях они говорят то о неявном присутствии Бога, то о способности дьявола преображаться. Помещенные рядом с бронзовыми ангелами, они служат антагонистами четырем евангелистам. Символика этих существ видится и в символике четырех евангелистов. Что касается хромоты... Это во всех примитивных культурах физически изъян почитался знаком извращенности. В книге царств размышляется о том, как жрецы Ваала хромали, исполняя ритуальный танец. А в книге Бытия о том, как ангел, сражаясь с Яковом, повреждает жилу в ноге. Сатана охромел, упав с небес на землю. Наконец они зашли в маленькую квадратную комнату, где уже не увидели ни одной куклы на стенах, покрытых типично лиссабонскими голубыми изразцами с характерным растительным орнаментом или гротескными изображениями, какими, как правило, отделывают притолуку в кондитерской. Но здесь изразцы образовали настоящий город, бледно-голубой город который казался призрачным и реальным, как театр марионеток. Голубые домики жались друг к другу, создавая террасы, а длинные гирлянды, слепленных между собой фасадов, напоминали фантастическую оперную декорацию. Дворцовые перестили сменялись фронтонами академии, затем шли арены с трибунами, за ними голубые крытые галереи, которые робко высовывались из балюстрат военных школ. А в центре каждой стены этого удивительного зала была изображена маленькая круглая площадь, приютившая едва различимую фигурку с едва намеченными крыльями и вывихнутой ногой, а рядом некое существо. Этот амфитеатр, окружающий их, этот таинственный голубой мир — точно повторял иллюстрации в книге, фрагменты, из которой Эстебан пытался перевести, и по страницам которые Алисия блуждала, спасаясь от удушающих ночных кошмаров. Этот новый Вавилон, нарисованный на стенах, пустил корни в сердце дома, населенного марионетками. Впервые Эстебан созерцал город собственными глазами, а не представлял его по сбивчивым описаниям Алисии. Он, как зачарованный, двигался вдоль стен, останавливаясь у каждого рисунка. И только тут ему яркой вспышкой открылся истинный смысл собственного визита в Лиссабон. Он приехал сюда, чтобы увидеть этот потаенный невероятный город. Севилия и Лиссабон — отражение, Маскарадные облачения, смехотворное толкование архетипического идеального города, который Алисия исходила вдоль и поперек, и который теперь явился Эстебану во всей своей притягательности. Новый Вавилон был столь же реален или даже более реален, чем все те смутные города, где Эстебан влюблялся, по которым бродил, которые стали главами его недолгой, пока еще и скромной жизни, утекающей куда-то, как вода.